Следующие два дня я был очень занят. То ли вследствие усталости мозга, то ли потому, что заключение еще не созрело, я не имел никакого суждения о болезни Леонтьева. Однако назначенный срок кончился, и вечером я с чувством вины взялся за трубку телефона. Леонтьев был дома, и мне досадно было слышать, какая надежда сквозила в тоне его вопроса. Я сказал, что не мог еще в куче других дел как следует подумать, а потому позвоню еще через несколько дней и спросил, видел ли он еще что-нибудь. «Конечно, очень многое, профессор», – ответил Леонтьев. Я попросил передать тут же по телефону наиболее яркое видение, и вот что он рассказал. «Высоко над морем находится большое белое здание, и кажется...» что портик его с шестью высокими колоннами опасно выдвинут вперед над обрывом. В стороне от портика разбегаются белые колоннады, полускрытые яркой зеленью деревьев. К портику ведет широкая белая лестница, обрамленная парапетом из мраморных глыб, пригнанных с геометрической точностью. Верхний край парапета плавно закруглен, и под ним бегут четкие барельефы движущихся обнаженных фигур, На каждом уступе широкая площадка, обсаженная кипарисами, и на ней статуи. Я не могу разглядеть эти статуи. Глаза режет блеск ослепительного солнца на мраморных ступенях. Резкие тени деревьев пересекают площадку. Кончив разговор, я откинулся в кресле, размышляя, и долго думал над странным случаем, представшим передо мной. Не нужно передавать вам всех моих попыток разрешения задачи. Они так же неинтересны, как и обычная цепь фактов нашего повседневного существования. Неинтересны, пока не случится что-то яркое, вдруг изменяющее все. Яркое и случилось. Ток мыслей замкнулся мгновенной вспышкой, в которой пришло сознание, что виденные художником в его бредовых картинах отрывки представляют собой кусочки единого целого в его постепенном развитии. А если это так, то... Неужели я встретился с примером памяти поколений, сохранившейся и выступившей из веков именно в этом человеке? Весь захваченный своим предположением, я продолжал нанизывать известные мне факты на внезапно появившуюся нить. Леонтьев жаловался на более в верхней части затылка, а именно там, по моим представлениям, В задних областях больших полушарий гнездятся наиболее древние связи, ячейки памяти. Очевидно, под влиянием огромного душевного напряжения из недр мозга начали проступать древние отпечатки, скрытые под всем богатством памяти его личной жизни. И его навязчивое ощущение усилия вспомнить что-то, без сомнения, было отзвуком подсознательного скольжения мысли по непроявленным отпечаткам памяти. Как у художника, зрительная память у него была необыкновенно сильно развита. Следовательно, проявляющиеся кусочки отражались в мышлении в виде картин. Найдя себе точку опоры, я продолжал еще и еще подкреплять свою догадку. Но прервал рассуждения и с волнением взялся снова за телефон. Если мои рассуждения верны, то я сейчас услышу от Леонтьева именно то, что и нужно услышать. Если не услышу... Все неверно, и снова впереди гладкая, непроницаемая стена неизвестного. Я забыл даже о позднем времени. Леонтьев по обыкновению не спал и сразу подошел к телефону. «Это вы, профессор!» – услышал я в трубке его по-обычному напряженный голос. «Значит, вы что-то решили?» «Вот что, дорогой мой, известно ли вам ваше родословное?» «О, сколько раз меня уже спрашивали об этом!» Насколько я знаю, у нас в роду нет сумасшедших и пьяниц. Бросьте сумасшедших, мне совсем не то требуется. Знаете ли вы, кто по национальности были ваши предки? Откуда они? Из какой страны? Вы, должно быть, южанин. Это так, профессор, но я не могу понять, как. Объясню потом, не перебивайте меня. Так кто же у вас в роду южанин? «Я не знатная персона и точной генеалогии не имею. Знаю только, что родители моего деда были оба родом с острова Кипра. Но это было очень давно. А дед переселился в Грецию, оттуда в Россию, в Крым. Я и сам крымчак по месту рождения. Но зачем вам это нужно, профессор?» «Вы видите, если моя догадка верна», – не скрывая своей радости, ответил я. Договорился с Леонтьевым о приеме на завтра и повесил трубку. Лежа в постели, я еще долго размышлял. Задача была ясна и диагноз верен. Теперь нужно было усилить и продолжить проявление памяти поколений до какого-то важного для Леонтьева предела. Но что это за предел, Леонтьев, конечно, не знал. И я тоже не мог догадаться. Уже засыпая, я решил, что будущее само покажет. На следующий день в том же кабинете и в прежней позе сидел Леонтьев. Его бледное лицо уже не было хмурым, и он безотрывно следил глазами за мной, пока я расхаживал по кабинету и посвящал его в свою теорию. Кончив, я опустился в кресло за столом, а он сидел в глубокой задумчивости. Я пошевелился, и он вздрогнул, затем, упорно глядя мне в глаза, спросил, «А не думаете ли вы, профессор, что и сама идея статуи из слоновой кости не случайно возникла именно у меня?» «Что ж, может быть», – коротко ответил я, не желая отвлекаться от пришедшего мне в голову способа дальнейшего выяснения воспоминания Леонтьева. «А не имеет ли то, что я должен вспомнить, отношение к моей статуе?» – продолжал настаивать художник. «О, вот это очень вероятно!» – сразу отозвался я так как слова художника как бы поставили точку в мыслях. Загоревшиеся глаза Леонтьева показали, как сильно подействовала на него моя догадка. Может быть, он инстинктивно чувствовал правильность пути к разрешению загадки и сам уже помогал мне в поисках. Мы условились, что художник постарается немедленно изолироваться от всех внешних воздействий. Запершись в своей квартире, он в полутьме будет стараться сосредоточиться на своих видениях, А когда картины будут исчезать, попробует их снова вызвать мыслями о своей статуе. Не бороться с ощущением необходимости что-то вспомнить, а наоборот, усиливать его. Возбуждать память некоторыми особыми приемами по моим указаниям. В усилиях вспомнить нервное возбуждение может достичь опасного предела. Но на этот риск придется пойти. О видениях и о своем состоянии Лентьев будет сообщать мне по телефону вечером. На этот раз лейтенант заторопился домой. Провожая глазами его стройную фигуру, я еще раз подумал о редкой привлекательности этого человека, который, неведомо как, стал мне дорог. Вечером, против ожидания, звонка не последовало. Слегка беспокоясь, я собирался уже позвонить сам, но раздумал решив не мешать одинокому сосредоточению своего пациента. Однако где-то внутри меня грызло сомнение в безопасности, изобретенной мной системы лечения. И когда на следующий вечер зазвонил телефон, я посмотрел на противный аппарат с облегчением. «Дорогой профессор, вы, наверное, правы. Я вошел», без предисловия сообщил мне Леонтьев, и в голосе его как будто не чувствовалось нездоровой напряженности. «Что такое? Куда вошли?» – не понял я. «Да в этот дом или дворец? Ну, в то белое здание на обрыве!» – торопясь говорил художник. «Конечно, все эти запомнившиеся мне так отчетливо картины постепенно вводят одна в другую. Теперь я вижу, что внутри этого здания. Это большая комната или зал. Вместо двери широко распахнутая медная решетка. Бедные же листы выстилают пол». Окон нет, вместо них широкие аркады вверху. Через них строится ровный свет без теней. Здесь много статуй и других каких-то вещей. Но я не мог разглядеть, ясно, они не видны. У стены, противоположной решетки в центре главной оси зала, низкая широкая аркада, в которую видны густые верхушки сосен и сверкающее через них небо. У этой аркады еще белая статуя. И рядом какие-то столики и сосуды. О, бог мой, сейчас понял. Ведь это мастерская скульпторов. До свидания, профессор. Трубка глухо щелкнула. Я, пожалуй, не меньше самого художника горел нетерпением узнать побольше, отчетливо сознавая необычайность встреченного мною. Но как ученый, я был обучен терпению и мог по-прежнему заниматься своими делами, несмотря на то, что телефон молчал до следующих вечера. Звонок раздался рано утром, когда я только еще собирался начать трудовой день и не ждал никакого сообщения от Леонтьева. Художник устало попросил меня сразу же приехать к нему, если смогу. «Я, кажется, кончил свои странствия по древнему миру. Ничего не могу понять, профессор, и очень боюсь». Он не договорил. «Хорошо, постараюсь, ждите. Или приеду, или позвоню», – поспешно согласился я.